Караван медленно двигался в сторону тракта. На сухой пыльной земле попадались следы от колес и копыт. На передней телеге сидел гуль, которого изготовил маг и спокойным, монотонным тоном отвечал на вопросы. «Как часто ходят армейские продовольственные караваны?» – задумчиво поинтересовался маг. «Я не знаю», – безэмоционально произнес Реши. С виду он совершенно не отличался от обычного человека. Единственное, что его выделяло, манера говорить. Он вдыхал только тогда, когда ему нужно было сказать. В противном случае Гуль не удосуживал себя дыханием. «Где ты покупал крупу?» «В ауле Мармартов. В трех днях на юг отсюда. Ты видел отходящие караваны?» «Да». «Как часто они уходили в сторону училия Брандена?» «Примерно раз в неделю. Когда ушел последний?» «За шесть дней до нашего выхода». Маг что-то прикинул в уме и, кивнув, поинтересовался. «Караваны ходят только по трактам?» Да. Есть ли в караване маг? Не знаю. Видел ли ты кого-нибудь в таком караване, кто был похож на мага? Только один раз. Как он выглядел? Мантия, посох с большим красным камнем, длинная седая борода, на голове повязана белая тряпка. Подмастерье кивнул и глубоко вздохнул. Кто осматривает торговцев? Как торговцев проверяют? Никак. Мы останавливаемся у одного из постов и выставляем товары. Те, у кого есть лоток, разворачивают лавку. Солдаты приходят сами? Нет. Сначала приходит торговый офицер. Он смотрит товары и покупает то, что нужно армии. Затем приходят десятники и берут то, что нужно им. Только после этого к лотку подпускают рядовых солдат. Парень оглянулся и задумчиво оглядел мешки с крупой. Караван задержался еще на день, чтобы подмастерье смог провести ритуал. Суть его была довольно проста. Маг наложил отсроченное и очень противное проклятие на мешки с крупой. Через неделю после ритуала крупа покроется плесенью и заразит все, что находилось поблизости буквально за ночь. Плесень была довольно устойчивой и быстро растущей из-за своей магической природы. Все, кто попытается съесть зараженную крупу, рисковали просидеть со спущенными штанами в специально отведенном месте пару дней. Вся загвоздка была в том, что Мах не знал, сколько она пролежит в хранилище для припасов и дойдет ли до туда вообще. Не волнуйтесь, успокаивающе махнул рукой Вар. Сумат далеко не самая вкусная каша из всех, что можно сейчас встретить в этих местах. Я бы сказал, что хуже Сумата только бак, мелкая крупа из местной колючки. По сути, это даже не крупа, а мелкие зернышки из плодов, перемолотые вместе со стеблями. Я бы не сказал, что вчера она мне показалась плохой. Пожал плечами Мак. — Это бил просто туда трав из запасов солдатни и два черпака масла сунул, — улыбнулся воин. Иначе она бы сухая была, что песок. Да и вкус от песка не сильно отличался. Мак кивнул, понимая суть проблемы. Тогда все должно выгореть, и с маслом тоже. Вместо одобрительного кивка Вар вдруг выпучил глаза и указал вперед. Вдалеке на горизонте показалось небольшое облако пыли. — Караван! — выпалил он. — Или отряд по нашей душе мрачно заметил Мак. Что делать будем? — взволнованно спросил вар. — Все, как и договаривались. Мы, торгаши, едем в лагерь к ущелью.